«Не приходил в сознание». Андрей шевельнул ухом. «Кто-то говорит, и голос знакомый». «Только четвертый ски пошел, с такими поврежем». Он лежал на чем-то твердом в помещении в одиночестве. А в соседнем помещении был кто-то еще. И, похоже, не один Поскольку тот, кто там был, с кем-то разговаривал и очень знакомым голосом. Но кому точно принадлежал этот голос, Андрей пока не вспомнил. Вот крутилось что-то такое в голове, но... Не думаю. Нет, если бы у меня была полноценная... Нет. И этот неопознанный пока, знакомый, похоже ходил по соседней комнате туда-сюда, потому что его голос то прорезался, то становился почти неслышимым. «Бережная чувствительность Кхаса! Если бы не этот, то он бы сдох практически мгновенно!» Андрей попытался пошевелить рукой. Получилось, но плохо. Причем не только даже потому, что рука плохо слушалась сама по себе, Сколько потому, что она оказалась укутана в белый кокон каких-то проводов, трубочек и катетеров, которые тянулись от здоровенного аппарата, стоявшего на полу прямо рядом с кроватью. совет поселения должен сделать выводы из произошедшего и озаботиться». Чем там должен теперь озаботиться совет поселения? Андрей так и не услышал, но зато он наконец-то узнал говорившего. Это был доктор Келлиси, врач поселения, тихий пьяница, часами торчавший в баре у старины гнездо. И это была отличная новость. Значит, Бродник Кузьмич все-таки не сдох и по-прежнему находится в Тосмигурце. Впрочем, в этой хорошей, как бочка меда новости, была и своя ложка дегтя. Даже не ложка, а целое ведро и заключалась она в том же самом, то есть в том, что он находился в Тосмигурце. Несмотря на столь крутое наименование, доктор Кейлиси обладал очень слабыми возможностями для оказания медицинской помощи, поскольку оборудование медицинского пункта поселения было чрезвычайно скудным, не сказать убогим ибо совет поселения уже не один год отказывал в выделении финансирования на его оснащение. Впрочем, в этом была своя логика. В принципе, существование подобных медицинских пунктов в поселениях первого горизонта было больше данью традициям, чем жизненной необходимостью. Столкновение мяса или бродников первого уровня, составлявших основной контингент первого горизонта с действительно опасными тварями кома в 999 случаях из 100, заканчивалось смертью столкнувшихся. А с мелкими повреждениями, нанесенными более слабыми тварями и собственной неосторожностью, вполне справлялись полевые аптечки. Ну, у тех, у кого они имелись. У тех же, у кого этих аптечек не было, даже мелкие повреждения все равно заканчивались смертью. Так что медпункты поселений первого горизонта пустовали подавляющее большинство времени, вследствие чего к их оснащению советы практически всех таких поселений всегда подходили по остаточному признаку. Таким способом инициации не сталкивался, но должен вам заявить, что если бы инициация не произошла, то шансов выжить у них не работает. Так стоять, а о чем это там толкует доктор? Индивидуальная особенность, а может и не индивидуальная. Возможно, пониженная чувствительность хаса жителей 19 звезд не является установленной истиной. Просто для них... Голос опять размазался, превратившись в невнятное бормотание. Андрей раздраженно нахмурился. «Да что ж такое-то? Там ведется разговор о нем, причем об очень важных вещах, а он ничего не слышит. Ну, почти ничего». «Не знаю, но что я знаю совершенно точно, так это то, что в момент атаки у Кузьмича проснулась... И в этот момент голос снова перешел в невнятное бормотание, а затем окончательно затих. Похоже, говоривший вышел из комнаты. Андрей откинулся на подушку. Итак, подытожим. Во-первых, он жив. Хотя приложил его этот урод толстый, похоже, очень неслабо. Ну, судя по тому, что он здесь валяется уже несколько дней. Во-вторых, его рефлекторная попытка поставить защиту оказалась замеченной, но была принята всеми. Ну ладно, не всеми, кто его знает насчет всех-то, но похоже большинством тех, кто находился в тот момент в баре, как вызванное экстремальной ситуацией самопроизвольное пробуждение природной чувствительности к Хаса. И это было хорошо. Плохо было то, что Андрей даже не смог себе представить, какие повреждения нанесла его физическому и энергетическому телам атака Кумы. Возможно, дело совсем плохо, и ему срочно требуется высокоуровневое лечение, которое может обеспечить клиника типа той, что у профессора Бондадели. А в способности доктора Кейлси не то что обеспечить какое-то лечение, но и даже просто диагностировать подобную степень повреждений Андрей очень сомневался. Но не было у доктора ни необходимого для этого медицинского оборудования, ни должного уровня профессионализма. Иначе бы он не торчал в этом глухом поселении первого горизонта, где почти полностью отсутствовала хоть какая-нибудь практика. А единственным доходом врача является довольно скудное жалование, положенное ему советом поселения. И с этим надо было что-то делать, причем срочно. Ибо если дело обстоит именно так, как он опасается, каждый день промедления лишь усугубляет ситуацию. Андрей задумался. Итак, что предпринять? «Лучшим вариантом была бы возможность точно диагностировать, как действительно обстоит дело, но сделать это в ближайшее время не представляется возможным». «А что возможно?» Бродник вздохнул. «Да ничего, в общем-то. Хотя...» «Может не ждать, а шарахнуть по организму лечилкой максимального доступного ему уровня. Хуже уже точно не будет. Это же не таблетки». Да, пожалуй, это лучшее из доступных ему в данный момент решений. Значит, решено. Андрей устроился поудобнее и для начала активировал линк. Если уж действовать, то с максимальной эффективностью. А в этом созданные линком в его организме нанофабрики должны были очень заметно помочь. Полностью с порядком их функционирования Андрей пока не разобрался. Не до этого было, а скорее просто протупил но он предполагал, что их работа под управлением активированного линка будет более эффективной, чем без него. Ну а пока активировался линк, он задумался над тем, какой уровень лечилки запустить. Полностью отработанной у него была форма второго уровня. Третий уровень был отработан только частично, ну а четвертый... Четвертый был откровенно сырым. Над его оптимизацией еще предстояло работать и работать, но эффективность формы четвертого уровня даже в неоптимизированном варианте не шла ни в какое сравнение даже с полуоптимизированным третьим. Так что раздумывать было нечего. Четверка и никаких иных гвоздей. Единственное, что могло поставить крест на этом варианте, это невозможность пропустить через себя достаточный для активации этой формы поток Хаса. Теоретически до этого происшествия Андрей был способен пропустить через себя необходимый объем Хаса, хотя делал это всего пару раз, еще в клинике профессора и под его наблюдением. Однако это был почти потолок его способностей. То есть требуемый для этой формы объем Хаса всего на 5-7% не достигал максимального объема Хаса, на который Андрей был вообще способен. В тот момент. А как с этим дело обстоит сейчас, можно было только гадать. После того, как землянин покинул клинику Бандадели, у него начался период падения возможностей оперирования Хаса. И хотя по его ощущениям он к настоящему моменту практически восстановил свой уровень, на максимальный объем оперирования Андрей с тех пор не проверялся. Не было необходимости. Да и кто мог сказать, как на нем отразилась атака этого урода. Оно ну, как она повредила какие-нибудь каналы. Но с другой стороны, почему бы ему сейчас это не проверить? Кто помешает-то? В случае, если форма не пойдет, он просто сбросит объем Хаса по симпоненте. Уж то-что, а синпонизировать объемы сырой Хасы Тишлин научил его отлично. Хотя... Они с ней работали с куда меньшими объемами, причем на пару-тройков порядков меньшими. Короче, ситуация сложилась точно по пословице «и хочется, и колется». Андрей помучился с решением еще несколько минут, а потом решил, какого беса? Риск – благородное дело. Так что, устроившись поудобнее, он закрыл глаза и начал осторожно создавать форму. Закончив пару мгновений, тревожно вглядывался в нее острым взглядом, а потом глубоко вздохнул и начал наполнять ее сформированной хаса. Первые пару дирсов все шло отлично, а вот потом... Он почувствовал, что что-то идет не так. Скорость заполнения формы заметно возросла, а вот его состояние... Ему стало как-то неуютно. В груди, где-то в районе солнечного сплетения, появилось и начало нарастать какое-то сосущее ощущение. А в следующий момент до него дошло, что он... Что он кретин, дебил, идиот, полный и абсолютный. Вот ведь черт! Надо же было подумать головой, прежде чем совершать такие дебильные поступки. Ну хоть чуть-чуть, слегка, хотя бы попробовать. Если он решил задействовать одновременно и нанофабрики и лечилку четвертого уровня, можно было понять, что и расход Хаса также окажется несколько увеличен. Иначе откуда нано-боты возьмут энергию на свою работу в период воздействия формы? Но не химическим же путем они ее добудут, ибо тут требуется прорва энергии в очень ограниченное время. Никакие химические процессы это не потянут. А у него резерв и на пике всего на 5-7% превышал объем, необходимый для активации этой формы. Черт, черт, черт, что же будет? Но узнать ему это было не суждено потому что сосущее ощущение очень быстро переросло в боль, потом в адскую боль, и Андрей, не выдержав, заорал и потерял сознание.